Бык ударил его в поясницу Лицо Мануэля вдавилось в песок Бык зацепил рогом рука в куртке и оторвал его напрочь Захлопали плащи и бык, оставив Мануэля, последовал за ними Мануэль поднялся на ноги, подобрал мулету и шпагу Потом провел большим пальцем по острию и побежал к барьеру за новой шпагой Служитель передал ему шпагу через барьер «Вытрите лицо!» — сказал он. Мануэль, снова подбегая к быку, вытер кровь с лица носовым платком. Он не видел Суриту. «Где же Суриту?» Подрилья отступил от быка, держа плащи на Бык, утомленный нападением, уже снова стоял неподвижно и грузно. Мануэль подошел к нему, держа мулету в левой руке. Он остановился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 «Он из одних костей», — сочувственно сказал юноша. Мануэль кивнул. Он вытер лицо и спрятал запачканный кровью платок в карман. Вот он стоит, у самого барьера, проклятый. Может быть, у него в самом деле одни кости? Может быть, на нем нет ни одного местечка, куда может войти шпага? Чёрт возьми, два! Нет, он им покажет, что есть! Мануэль протянул быку мулету,